Недопёсок лиспоряжается на небесах. Выполняя приказ Хуфайциня, Лидзе пошел следом за Сяоху. Присутствие он свое скрыл. Чтобы лишний раз не смущать Чернобурку, он подметил, что недопёсок всегда на него косится, когда разговаривает с Хуфайцинем. На самом деле проявлением неприязни это не было. Недопёсок просто не определился еще, как относится к Лидзе. Он завел себе много приятелей среди небожителей и даже богов, потому что такой проныра везде пролезет и будет при месте, но Лидзе казался ему чем-то недосягаемым, настоящим богом. Во-первых, он был высокий и статный, а во-вторых, и главное, он носил доспехи, а к обмордированию недопёсок всегда питал слабость. Вспомнить хотя бы, как он по случаю Небесной войны вооружился дубиной и нахлобучил на голову котелок. Но здесь-то были настоящие доспехи. Недопёсок бы от таких не отказался и временами размышлял, как бы прилисить себе ранг военачальника. Он считал, что вполне этого заслуживал. Кто расправился с ядовитыми змеями, когда они наползли в спальню Шусюна, да и свободных хвостов у него еще хватало? Вообще-то доспехи он уже прилисил, подкопался под небесный арсенал и разыскал для себя снаряжение подходящего размера. И частенько вертелся перед большим блестящим зеркалом в отведенных ему покоях. У Недопёска была своя комната в Небесном дворце, но ночевал он в ней редко, предпочитая ночью прятаться под кроватью Хуфа и Циня по старой памяти или в норе, собственно лапно вырытой и обустроенной им по всем лисьим правилам в саду цветения, и любовался собой. Но Лидзе, разумеется, ничего этого не знал. К удивлению Лидзе, недопесок не сразу занялся делами, как грозился. Он забежал в Небесные сады, чтобы сказать Хуа Баомей, что вернулся и вручил ей припрятанный с подарочек — шелковую ленточку для волос, как и полагалось галантному кавалеру. Потом вздремнул четверть часа, выбрав для сна самое солнечное место в саду. Лисы любят погреть бока, вытопить жирок, как гласит лисья поговорка. А потом с заспанными глазами поскакал, наконец, на кухню. Главный повар был хорошим приятелем, не до песка. Во дворце, где привередливые и избалованные небожители то и дело воротили нос от еды и требовали деликатесов, лисы вели себя по-другому, что несказанно радовало поваров, они ничем не брезговали. Недопесок всегда с готовностью пробовал новые блюда, решая, годятся ли они для Хуфейциня, и аппетит у него был «позавидуешь». Он по десять раз на день мог забегать на кухню и проверять. В этот раз главный повар, прослышав о свадьбе, приготовил множество разных блюд, чтобы недопёсок посмотрел, попробовал и решил, какие подавать на свадьбе. Недопёсок, вертя хвостами от удовольствия, сунул морду в каждое блюдо и одобрил все от первого до последнего. «Свадебный пир должен быть роскошным», — сказал он, и главный повар с ним согласился. Заморив так червячка, недопёсок принялся носиться по небесам, не забыв прихватить с собой лесенку. Ему еще предстояло набрать небожителей в процессию, и он отнесся к делу со всей ответственностью. Лидзе поразился, насколько деятельной была Чернобурка, а еще больше поразился тому, что и он бы не выбрал лучше. При выходе из Небесного дворца и возвращаясь обратно, недопёсок неизменно показывал лись еду ли трупам заговорщиков. Покончив с этим, недопёсок отправился к Небесному портному, который уже ждал его. Он испокон веков шил одеяния для небесных императоров и очень этим гордился. Недопёсок полагал, что легко не будет. Но они, к его удивлению, сначала поладили, потому что быстро сошлись на том, какого цвета должно быть свадебное одеяние Хуфаициня, и выбрали один и тот же отрез ткани. Насчет золотых нитей и алых шелковых, из которых полагалось соткать головную валь для небесного императора, они тоже не спорили. Сяоху сказал, а небесный портной согласился, что хорошо было бы выткать цветы на вуале и что он принесёт лисоцветы, потому что лись ему богу полагается, чтобы на его головной вуале были лисоцветы. Небесный портной, оказывается, видел эти цветы в небесных садах и согласился, что они очень красивые и подчеркнут изящество черт лица небесного императора. Но потом пришёл черед узора ткани свадебного одеяния. Небесный портной, перешивший на своем веку немалые тысячи платьев, сказал, что вышивать полагается фениксов, «Лис», — сказал Недопёсок, «Фениксов», — настаивал Небесный Портной. Недопёсок облизнул морду, размышляя, приличествует ли лисопорядителю свадеб с затевать драку с небожителем. В мире демонов он ни секунды не раздумывал и устроил выволочку лису-портному, чтобы отстоять собственный выбор. Но этот все таки небожитель, к тому же у него нет шерсти, которую можно выдрать, а кусаться Недопёсок не любил. Кусать нужно вкусняшки на кухне, а не небожителей за ногу. Или за нос. Ничего другого не оставалось, как... Нет, не сдаться, разумеется, а применить тайную лисью технику спора. В ответ на все реплики небесного портного недопёсок принялся тявкать и затявкал его так, что тот зажал уши руками и закричал. «Хоть лисы, хоть крысы! Только пасть захлопни!» Недопёсок тут же замолчал и с довольным видом провел лапой по усам, вытирая слюни которые в полутявканье могли запачкать морду. Доволен он был тем, что не пришлось прибегать к крайнему, но излюбленному средству. Если кто-то перечил недопёску, он начинал закатывать или выпучивать глаза и грозиться, что нажалуется Шесюну. Удостоверившись, что ничего не забыл, недопёсок поскакал к небесной лестнице. Лидзе подумал, что стоит проявить себя и предложить Чернобурке помощь. С такими короткими лапами взбираться по лестнице недопёску будет трудно а Тянь-Жень велел за Чернобуркой приглядывать. Но остановился у лестницы Сяоху вовсе не потому, что понял невозможность лисам по ней подняться, а потому что лестница его впечатлила. Он поставил передние лапы на самую нижнюю ступень, пробуя ее на прочность. Потом помахал лапой между ступенями, пытаясь определить, не спрятаны ли между ними невидимые тросы, которые держат ступени. Ничего не обнаружив, недопёсок впечатлился еще больше и прошептал. «Блох мне в холку! Вот это лесенка!» Отдав должное небесной лестнице, недопёсок вытащил духовную сферу, запрыгнул в неё и покатил вверх. Лидзе пришлось подниматься по лестнице, едва ли не бегом. Сфера летела быстро. «Откуда у него такой могущественный артефакт?» — подумал Лидзе. «Такие прежде использовались для богоявлений. В них боги и небожители спускались в мир смертных, чтобы что-нибудь возгласить» но были сломаны при прежнем небесном императоре, который считал, что жалкие смертные недостойны сошествия богов. Богам приходилось исхитряться и на свой страх и риск спускать людям их почитавшим шепотки на паутинках. Сделать это можно было лишь осенью, когда воздух наполнялся летающей паутиной. Недопесок взлетел высоко, выбрал самый оживленный летающий остров и спустился. Небесные звери радушие не проявили, только покосились на незваного гостя. Недопёска это не смутило. Он расставил задние лапы, передние упер в бока и громко пролаял. «Всем выстроиться в шеренгу! Подходить по одному! Я начинаю отбор представителей на свадьбу неба и земли!» Небесные звери не любили, когда ими командовали. Тем более, если этот командир был от горшка три вершка. В редких случаях в них просыпалось коллективное сознание. И сейчас это самое сознание подсказывало — что неплохо было бы навалять этому самопровозглашенному командиру лидзе поспешно проявил себя на долю секунды и этого хватило небесные звери его почуяли и попятились недопесок распушил от гордости все хвосты поскольку наивно полагал что это он произвел на небесных зверей такое ошеломительное впечатление слышали что вам сказали прикрикнул на небесных зверей циньлон он почувствовал ауру лидзе и явился незамедлительно Недопёсок его, конечно, удивил, но Цинь Лун полагал, что Лидзе, кого попало, сопровождать не будет. Наверное, решил он, этот лис подручный небесного императора. Недопёсок потёр лапы, достал свою лисенку и принялся за работу. Лидзе, Цинь Лун подошёл к всё ещё незаметному глазу генералу. Сколько лет, сколько зим. Бесчетно! сказал Лидзе, проявляя себя. Они не виделись с тех пор, как небесная лестница была запечатана. А прежде воевали вместе и даже приятельствовали. «Что за мелюзга?» — спросил Цинь-Лун, указывая на недопеска. «Храбрец или умом не вышел? Явиться на верхние небеса и командовать небесными зверями?» «Это мелюзга», — едва сдерживая улыбку, ответил Лидзе. «Доверенное лицо тяньжэня. «Скорее уж морда», — заметил Цинь-Лун. «Откуда он вообще взялся?» «На небесах ведь нет лис?» «Почти», — оговорился он, тут же заметив взгляд Лидзе. «Насколько я знаю, изначально он был лисом мира смертных, но за неоценимые заслуги стал приближен к Тяньжэню. Как же далеко были его слова от истины. Недопесок был не приближен, а прилисен, вернее, сам прилисился, никого не спрашивая. «Это за какие такие неоценимые заслуги?» — удивился Циньлон. Лидзе, уже успевший разузнать, неспешно поведал ему о главном подвиге недопеска на небесном поприще — спасении небесного императора. Расправа над ядовитыми змеями Цинь Луна несказанно впечатлила. драконы змеи недолюбливали. Их нередко с этими самыми змеями путали или сравнивали, что было для драконов величайшим оскорблением. Небесные змеи — те другое дело, а вот ядовитые... О других, сомнительных подвигах недопёска Лидзе умолчал. Подкопы и норы, которые недопёсок рыл везде и всюду, были настоящим бедствием для Небесного дворца, но никто не смел ничего на это возразить, потому что делалось это с молчаливого одобрения Небесного императора. Нужно было постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не угодить сапогом в нору. А подкопы под стены дворцов и павильонов грозились сквозняками. Затыкать или зарывать норы было бесполезно. Недопёсок вёл им строгие учеты, каждую содержал в идеальном лисьем порядке. Так что на месте уничтоженной норы появлялось две новых.